В Тонькином доме был настоящий хаос. Народа как пчел в улье, и примерно больше половины, я не знала, это были Тонькины новые одноклассники. Музыка грохочет, что окна трясутся. Кто-то танцует в комнате, кто-то сидит за столом на кухне. Ксюхин парень спит в кресле, а Ксюха танцует у него на коленях. Машка с Морыгой и Юлькой водят хоровод вокруг Тоньки. Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай, пели девчонки. «Я люблю, конечно, всех, но Антоху больше всех!» прикричала Тонька и налетела с поцелуями на Тоху. Я сидела на диване и мило ворковала с тем, кто пришел по мою душу. Он и правда был очень симпатичным. Кореглазый парень по имени Славик, с хвостом длиннее, чем у меня, татуировками на руках и серьгой в ухе. Он вел себя так, словно мы с ним сто лет знакомы. За полчаса рассказал мне почти всю свою жизнь» о том, что учится в Огнинском институте на экономическом факультете, что любит путешествовать по городам и обожает горы, что занимается лыжным спортом и ездит на соревнования. У его родителей свой бизнес – палатки с одеждой на нескольких рынках. Он уже два года живет отдельно от них вдвоем с кошкой сиамской породы. Еще Славик – фанат рок-музыки, что меня нисколько не удивило и на нем была черная футболка с длинноволосым парнем, который подпрыгивает в воздухе с электрогитарой. «Слушай, а приезжай к нам в Обнинск с девчонками!» Он неожиданно взял меня за руку и подвинулся ближе. «Не знаю, может и приеду». Застенчиво улыбнулась я и подумала. «Какой он шустрый парень, мы едва знакомы, а он уже держит меня за руку и зовет в гости». Славик развернулся полубоком, не моргая смотрел на меня несколько секунд, задержал взгляд на моих губах. Я замерла. Он что, уже готов меня поцеловать? Но я пока что точно не готова. Я его почти не знаю, и меня начинает пугать такое стремительно развивающееся событие. «Ты красивая», – мило улыбнулся Славик. «Очень красивая». Конечно, мне было очень приятно слышать такие слова. Наверное, он первый за всю жизнь, кто сделал мне комплимент. «Эй, детки-конфетки, там торт черствеет!» Ворвалась в наш тет тет Машка. «Идемте на кухню!» Мы встали с дивана, Славик обнял меня, и мы пошли с ним вместе. Тонька стояла на табуретке и принимала поздравительные речи от сестры и подруг. Затем загадала желание и задула свечки. «Люсь, можно тебе на пару минут?» Шепнула на ухо Маша. «Я ее украду ненадолго!» Улыбнулась она Славику. «Только ненадолго!» Он пригрозил пальцем. Машка отвела меня в ванную комнату и заперла дверь. Это было единственное свободное место в этой квартире. «Ну что там с царем? Рассказывай!» «Да ужас просто!» Возмутилась я и выложила ей все как на духу. «Знаешь, какая есть идея?» Хихикнула Машка. «А давай мы все вместе к тебе в гости завалимся. С девчонками и парнями» мы ему покажем как читать чужие дневники парни его на люстру повесят ты главное мои кни, когда предка в дома не будет Устроим вечеринку у меня дома вдохновившись крутой идеей воскликнула я надо будет поговорить с тоней и выбрать день выживем его оттуда муха машка отбила мне пять а славик смотри-ка запал на тебя красавчика себе отхватила завесливо сказала машка. «Что, вскоре тоже меня покинешь? Будешь с девками в Обнинске ошиваться?» «Маш, пока что я никуда не собираюсь. Я с тобой. Да и он какой-то слишком быстрый, что ли». «Но красавчик, я не спорю», – улыбнулась я. «И шевелюра шикарная», – хихикнула Маша. «Надо спросить, каким шампунем пользуется».